Спасение рядовых Роянов. 5 января 1942 года пять братьев Салливан из Ватерлоо, штат Айова, поступили на флот и, пройдя обучение, были зачислены на легкий крейсер «Джуна». Уже 13 ноября 1942 года в первые минуты сражения при острове Саво «Джуна» был торпедирован японским эсминцем и вышел из боя. В тот же день японская подводная лодка 126 выпустила три торпеды по соседнему крейсеру Сан-Франциско, но промахнулась. Тем не менее, одна из них попала в Джуна рядом с первой пробоиной. Взрыв боеприпаса разломил крейсер пополам, убив большую часть экипажа. Поскольку в районе действовали японские подводные лодки, а обломки крейсера затонули за считанные секунды, Другие корабли не останавливались для поиска и спасения выживших. Такое поведение прямо предписывалось всем флотам после знаменитого потопления Хога, креси и Абукира, когда единственная немецкая подлодка после атаки первого крейсера последовательно торпедировала еще два, остановившихся подобрать плавающих моряков. Крейсер «Елена» отправил разведывательным Б-17 радиограмму о координатах потопленного корабля и наличии выживших. Но сообщение не достигло цели. Как оказалось, впоследствии примерно 115 из 700 членов экипажа Джуна пережили взрыв. Через 8 дней спасатели подберут 10 выживших, остальные погибнут от истощения и нападений акул. Спасшиеся с Джуна сообщили, что из братьев Соливан, Фрэнк, Джозеф и Мэдисон погибли при взрыве. Альберт умер на следующий день, а Джордж жил еще 4 или 5 дней. По условиям секретности о гибели кораблей публично не сообщалось. Только 12 января 1943 года, то есть через два месяца, родители были извещены о смерти всех сыновей. Братья Салливан стали национальными героями. В 1943 году в их честь был назван новый эсминец. Президент Рузвельт и папа Пий XII направили родителям письма с соболезнованиями. В том сражении со стороны США погибло около двух тысяч моряков, но знаменитыми стали только пятеро братьев, благодаря совпадению, служившие вместе. После гибели Салливанов был принят закон, по которому, если один член семьи погибал на войне, его братья освобождались от военной службы. Этот закон повлиял на судьбу непосредственных прототипов братьев Роянов – братьев Ниланд. Их действительно было четверо. Все они служили в американской армии и приунимали участие в войне. Изначально братья служили вместе, но после гибели братьев Соливан они были распределены по разным подразделениям. Как сложилась их судьба? Первый Сержант Фредерик Фриц Ниланд, 24 года. 501-й полк 101-й воздушной десантной дивизии. Был выброшен 6 июня на полуостров Кантантен, приземлившись вдали от других солдат. После ряда приключений он вышел к своим, где капеллан Фрэнсис Сэмпсон сообщил ему о смерти трех, как тогда полагали его братьев, и организовал необходимую переписку по возвращении Ниланда к родным. Ниланд был отправлен обратно в Англию, а затем на родину в США. Именно он и послужил прототипом рядового Рояна. Интересно, что Фредерик Ниланд был близким другом Орена Мака и Дональда Маларки из 506-го полка той же дивизии. Их жизнь будет описана все теми же Спилбергом и Хэнксом в телесериале «Братья по оружию». Второй брат. Техник-сержант Роберт Нилланд. 25 лет. Командир взвода 505-го полка 82-й воздушно-десантной дивизии. Погиб 6 июня в бою у деревни Невель-Оплен. Вместе с двумя другими добровольцами он вызвался прикрыть отход своего взвода и погиб у пулемета, сдерживая наступающих немцев. Два других солдата выжили. Прототип Шона Раяна, убитого 6 июня на участке Амаха. Третий. Второй лейтенант Престон Ниланд, 29 лет. Служил в 22-м полку 4-й пехотной дивизии, принимал участие в высадке в Нормандии и погиб 7 июня 44 -го года недалеко от участка Юта. Стал прототипом Питера Рояна, убитого при высадке 6 июня на участке Юта. Четвертый брат. Техник-сержант Эндвард Ниланд. 31 год, пилот. Его бомбардировщик B-25 был подбит в небе над Бирмой 16 мая 44 -го года. И в течение долгого времени он считался пропавшим без вести и предположительно погибшим. Missed in action and presumed kill Но он выжил. И с половиной месяцев провел в японском лагере для военнопленных. После чего был освобожден британскими солдатами и вернулся домой. Прототип Дэниела Рояна, убитого в Новой Гвинеи за неделю до высадки в Нормандии. В отличие от фильма, мать Ниландов не была вдовой не получала похоронки в один день. И самое главное, в жизни не было душещипательной отправки спецгруппы «Вражеский тыл» для поиска и спасения единственного сына. Убивать, насиловать. Причевые во языцах стали страшилки, часто со ссылкой на рассказы пострадавших родственников о чудовищных преступлениях советских солдат, бегающих по захваченному городу с факелами в поисках беззащитных жертв. Девятнадцатый век. Век галантности. Во время кампании Веллинтона в Испании 6 апреля 1812 года после долгой и очень упорной осады был взят Бадахос, один из ключевых пунктов обороны французов. Разозленные потерями, почти пять тысяч убитых и раненых, британские солдаты три дня грабили и жгли город. Значительная часть из более чем четырех тысяч убитых в Бадахасе были мирными жителями, за освобождение которых и сражались англичане. В наказание многие английские солдаты были выпороты, но никто не был повешен. Справедливости ради стоит отметить, что французская резня 1809 года в Сарагосе стоила испанцам на порядок больше. Вы скажете, это же было давно. Но вот что пишет австралийский военный корреспондент Осмар Уайт о поведении американских войск. В конце Второй мировой войны. Цитата. «Только после окончания боев, когда грабеж превратился в организованный криминальный рэкет, военное командование вмешалось и установило закон и порядок. До того солдаты брали, что хотели, и немцам при этом приходилось несладко. Однако я видел немного случаев преднамеренной и злоумышленной жестокости. Солдаты считали, что они всего лишь восстанавливают справедливость, и несут морально обоснованное возмездие той расе, которая угнетала Западную Европу на протяжении пяти лет. Покорность немцев никак не влияла на поведение победителей, а, напротив, возбуждала гнев и презрение. Мне довелось видеть, как американские солдаты преднамеренно и планомерно громили немецкий дом в Эрфурте. После того, как боевые действия переместились на немецкую землю, Солдатами фронтовых частей и теми, кто следовал непосредственно за ними, было совершено немало изнасилований. Количество их зависело от отношения к этому старших офицеров. В некоторых случаях личности нарушителей были установлены, они были отданы под суд и наказаны. Юристы держались скрытно, но признавали, что за жестокие и извращенные половые акты с немецкими женщинами некоторые солдаты были расстреляны особенно в тех случаях, когда это были негры. Однако я знал, что многие женщины были изнасилованы и белыми американцами. Никаких акций против преступников предпринято не было». Конец цитаты. Английские власовцы. Одним из первых воинских формирований, сражавшимся на стороне противника, можно считать батальон Святого Патрика, Первоначально образованы в 1846 году дезертирами из армии США, ирландцами по происхождению и католиками. Возможно, именно запреты соблюдать католические обряды и послужили причиной дезертирства, хотя точные мотивы остались выясненными. В батальоне, кроме ирландцев и немцев, служили канадцы, англичане, французы, итальянцы, поляки, шотландцы, мексиканцы и швейцарцы, преимущественно католики. Также в батальоне были сбежавшие с рабовладельческого юга США негры. Костяк будущего батальона составил иностранный легион Legion de Extranjeros, впервые отметившийся при Пало-Альто и де ла Пальма. В то же время Джон Райли, ирландский артиллерист, во главе 48 ирландцев управлял мексиканской артиллерией при осаде Форта Техас. Батальон Святого Патрика впервые сражался как отдельная часть артиллерийская батарея 21 сентября 1846 года в битве при Монтерее. Из-за рыжих волос и загорелых лиц мексиканцы называли солдат батальона Лос Карлорадос. Позднее Сан Патрисиос. Джон Райли, возглавивший батальон, был опытным солдатом британской армии в Канаде, затем армии США в Мичигане. Незадолго до дезертирства выдвинутым название лейтенанта. В битве при Монтерее батарея показала хорошую стрельбу, что, однако, не помешало мексиканцам капитулировать и оставить позиции. Батальон вырос до более чем 700 человек. Стрельба войск США по жителям, пытавшимся укрыться в католических церквях, способствовала росту дезертирства среди солдат-католиков. Кроме того, ряды батальона пополняли католики непосредственно из Европы. В битве при Буэнне-Виста Сан-Патрисиос штыковой атакой перебили расчеты неприятельской батареи и захватили орудия. Захария Тейлор, командующий армией США, приказал эскадрону Драгун взять эту проклятую батарею, но эскадрон понес большие потери и был вынужден отступить. Позднее батальон Святого Патрика прикрывал огнем отступление мексиканцев, выдержав дуэль с несколькими батареями. Многие ирландцы за их поведение в бою были награждены мексиканским правительством военным крестом. Другие получили земельные участки. В битве при Чурубуско 20 августа 1847 года войскам США представилась возможность свести старые счеты. У мексиканцев уже не хватало боеприпасов. В то время как закаленные Сан-Патрисиос упорно обороняли укрепления, В отличие от них, мексиканские войска были всего лишь милицией, то есть ополчением. Согласно рапорту мексиканского генерала Анайи, 35 Сан-Патрисиос были убиты, 85 взяты в плен. И еще около 85 смогли отступить с мексиканскими войсками. Позднее к ним присоединились новые дезертиры. Уцелевшие солдаты были уволены с военной службы в 1848 году. Пленные солдаты батальона были осуждены как дезертиры и предатели, к тому же виновники наибольших потерь, которые до сих пор понесла армия США. 48 солдат были приговорены к повешению в нарушение тогдашних законов войны. Вешать могли только шпионов и проявивших зверство к мирному населению, в чем солдат батальона Святого Патрика обвинить не могли. Дезертиров и перебежчиков к врагу полагалось расстреливать, 30 солдат, включая одного с ампутированными накануне ногами, были публично повешены перед строем во время битвы при Чапультипеке 10 сентября 1947 года. В США солдаты батальона Святого Патрика традиционно считаются предателями, в Мексике – героями. В 1920 году получил известность Легион Святого Георга или Корпус Свободных Британцев, созданный Джоном Эмери. Джон Эмери происходил из приличной английской семьи. Его отец Леопольд Стэннет Эмери был госсекретарем Индии и членом Кабинета министров при консерваторах, а брат Джулиан также министром. Закончив, как и отец, престижную лондонскую школу Хэр-Роу, Эмери-младший попытался выйти из-под родительской опеки и быстро завести собственное дело, но в 1936 году обанкротился и уехал во Францию. Убежденный антикоммунист, он примкнул к национал-социалистам. Вместе с лидером французских фашистов Жаком Дорио Эмери посетил Австрию, Чехословакию, Италию и Германию, чтобы лично убедиться в воздействии фашизма на эти страны. Своей семье Эмери сообщил, что в 1936 году поступил добровольцем к итальянским войскам, сражающимся в Испании на стороне франко и якобы получил медаль как офицер разведки. Хотя в действительности он впервые прибыл в Испанию только в 39 году, когда война уже закончилась. И то всего лишь на несколько недель. Слухи быстро разошлись, и нужное Эмери впечатление было создано. Эмери оставался во Франции до ее разгрома в сороковом году и создания правительства Виши. С Вишистами он поссорился и безуспешно пытался уехать из страны. В сентябре 42 года капитан Вернер Плакк, наконец предоставил Эмери желанную возможность. И в октябре того же года они выехали в Берлин, где Эмери принял предложение создать британский антибольшевистский легион. Гитлер разрешил Эмери остаться в Германии как гостю Рейха. В качестве ответной любезности Эмери выступил по радио с рядом пронемецких пропагандистских передач для английской аудитории. В январе 1943 -го года Эмири снова посетил Францию, где встретился с Дорио, членом легиона французских добровольцев вместе с немцами, сражающихся на Восточном фронте. Тегион Дес Volontaires Français, сокращенно ЛВФ. Эмири снова загорелся идеей создания британского аналога, который он первоначально назвал легионом Святого Георгия, Однако попытка набрать добровольцев в лагерь военнопленных в Сен-Дени провалилась. Из 40 или 50 опрошенных согласились только четверо: Логио, Морис Тайнер, Освальд Джоб и Кеннет Бери. Юнга, попавший в плен в сороковом году в возрасте всего 14 лет, Логио отказали по возрасту. Джоб был завербован немецкой разведкой, обучен, схвачен при попытке проникнуть в Англию и повешен в марте 44-го года. Из двух оставшихся только Берри на деле вступил в Легион. Позднее к ядру Легиона присоединились Томас Купер, Рой Курландер, Фрэнсис Макларги, Эдвард Мартин, Алфред Минчин и Джон Уилсон. Куперу, немцу по матери, в свое время по этой причине отказали в приеме в том числе британские ВВС и ВМФ. Купер вступил в Британский союз фашистов БСФ и оставался в нем до своего отъезда летом 1939 года в Германию. Застигнутый началом войны, Купер вступил в войска СС и служил в различных подразделениях дивизии Тотенкомпф «Мертвая голова». В 1941 году, во время нападения Германии на СССР, он находился в Кракове и позднее хвастался перед сослуживцами по корпусу, что принимал участие в расстрелах поляков, советских военнопленных, И евреев. Позднее он служил водителем грузовика в составе полицейской дивизии СС, сменившей испанскую голубую дивизию на Ленинградском фронте в феврале сорок третьего года. Был ранен в ноги, став единственным британцем, награжденным немецкой боевой наградой. Рой Пер Курландер, сын литовского еврея и англичанки, родился в Лондоне, служил в новозеландской армии и попал в плен в Греции в тысяча девятьсот сорок первом году. Курландер отличался крайними антирусскими взглядами и до вступления в Корпус Свободных Британцев принимал участие в нацистском радиовещании на Великобританию. Марк Ларди, бывший фармацевт и член Британского Союза Фашистов из Ливерпуля, попал в плен в Бельгии в 1940 году. Эдвард Бернард Мартин, рядовой канадской армии, попал в плен после разгрома Депского десанта в 1942 году. Альфред Вивиан Минчин был моряком торгового флота на судне Empire Range, когда его потопили немецкие бомбардировщики на пути в Мурманск. Рядовой, назвавшийся сержантом Джон Уилсон, по всей вероятности, был принужден к вступлению в Корпус свободных британцев насильно. Сотрудничество Эмери с Корпусом закончилось в декабре 43 -го года, когда ВСС решили, что услуги Эмери им больше не нужны. Командиром Легиона был назначен гаупштурмфюрер СС Ханс Вернер Робке, выбранный за хорошее знание английского языка и административные навыки. Название «Легион Святого Георга» выглядело для него слишком религиозно, и Робке заменил его на Корпус Свободных Британцев – КСБ, так как британским легионом уже называлась группа британских ветеранов Первой мировой войны. Официально корпус был создан 1 января. 1944 года. Всего через корпус в разное время прошло 39 человек. Некоторых из них шантажировали, других, как Эрика Плезанца и Джона Лейстера, привлекли доступом к лучшей, чем в плену, еде, выпивке и женщинам. Иногда, как у рядового Томаса Фримена, единственной целью вступить в корпус было саботировать его деятельность и попытаться сбежать. Несмотря на крохотный размер подразделения, СС продолжали работу с ним до апреля 44 года, пытаясь довести численность корпуса хотя бы до 30 человек, присоединить их к дивизии СС «Викинг» и отправить в бой. Фримен старался предотвратить участие англичан в боях. Послал письмо, подписанное еще 14 членами корпуса, преимущественно новичками, с просьбой отправить их обратно в лагеря военнопленных. Фримена и еще одного пленного 20 июня отправили в лагерь для штрафников в Норвегии, откуда в сентябре того же года Фримен бежал, перешел линию фронта с советскими войсками и был репатриирован на родину в марте 41 года. Дисциплина в корпусе свободных британцев постоянно падала. Немцы долго и безуспешно пытались пристроить корпус к делу, но фактически им это так и не удалось, вплоть до конца войны. Эмери продолжил выступать по радио, пока в конце четвертого года не был отправлен в Северную Италию для моральной поддержки республики Сало -Муссолини. Там Эмери и был схвачен партизанами в конце войны и выдан англичанам. Эмери был обвинен в измене, хотя настаивал, что не сражался против британцев и был антикоммунистом, но не нацистом. Такой способ защиты не удался. Эмери 28 ноября 45 года был приговорен к смерти и 19 декабря того же года повешен. Существуют конспирологические теории, что Эмери был казнен в назидание семье и другому высшему обществу, чтобы предотвратить повторение предательства в будущем. 2 мая Купер вместе с остатками корпуса сдался в плен американцам в районе Шверена. В конечном итоге британцами были арестованы 27 человек в разное время служившие в корпусе свободных британцев или имевшие связи с ним. Эрик Плезанте оказался в советской оккупационной зоне, был арестован в начале 46 -го года по подозрению в шпионаже и провел семь лет в лагере в районе Воркуты. Купер и Макларди получили пожизненные заключения, но первый, умолчав о своем участии в карательных акциях был освобожден уже в 53 году и жил на Дальнем Востоке. А срок Макларди был позднее сокращен до 15 лет. Курландер отсидел 7 лет из 15. Фримен был успешно оправдан. Еще четверо участников Корпуса свободных британцев получили от 10 до 25 лет тюрьмы. Берри, как самый молодой, 9 месяцев. Если корпус свободных британцев был скорее курьезом, если не считать происхождения его организатора, то в индийской национальной армии (ИНА) служило более 40 тысяч выходцев из Индии, взятых в плен и согласившихся воевать против англичан. Формальным лидером сначала был Махан Сингх, потом Субхас Чандра Босс, видные индийские националисты. Только после падения Сингапура из 40 тысяч пленных индийцев 30 тысяч вошли в состав Индийской национальной армии. В 1943 году разведывательно-диверсионные отряды ИНа использовались для дестабилизации индийских частей британской армии и пропаганды среди населения. В 1944 году части ИНа сражались при Манипуре, Импале и Кахиме, а затем в Бирме, понеся тяжелые потери при превосходстве британцев в артиллерии и авиации. После войны многие участники индийской национальной армии были репатриированы в Индию, где частью осуждались за предательство, частью влились в движение за независимость. Наиболее экзотической частью был индийский легион из добровольцев-студентов, живших в то время в Германии, и пленных, захваченных в Северной Африке. Они по большей части использовались вермахтом в небоевых операциях, в Нидерландах и Франции по укреплению Атлантического вала. Но некоторые были заброшены в Восточный Иран для саботажа и подготовки восстания в Индии. Другие, в основном офицеры, были переправлены в Бирму к индийской национальной армии. Сравнительно небольшой, но популярной группой были пропагандисты, из которых наиболее знаменитые Лорд Хау-Хау и Токийская Роза. Как ни удивительно, первоначально лорд Хау-Хау был прозвищем лорда Кардигана, того самого, который возглавил вышеописанную атаку легкой бригады под Балаклавой. Во время Второй мировой войны радиокритик Джон Баррингтон из Дели-Экспресс, комментируя выступление немецкого пропагандиста, сказал «Он говорит на английском Хау-Хау. Кто именно был этим пропагандистом, осталось неизвестным». Им мог быть Вольф Митлер, немец, получивший британское образование и пародировавший произношение аристократов. Слушатели описывали его похожим на Берти Вустера. Ирония судьбы. Именно автор Дживса и Вустера, Пэлим Вудхаус, во время войны из-за серии радиодиалогов, написанных в тюрьме и после его освобождения транслировавшихся на нейтральные в то время США, подозревался в сотрудничестве с нацистами и даже измене. Часть библиотек отказались от его книг. Причем одним из наиболее яростных критиков Вудхауса был Аллан Милн, автор Винни Пуха, а защищал его Джордж Оруэлл. Послевоенное расследование показало, что Вудхаус был наивным, но не предателем. Популярность передач Митлера достигала более шести миллионов слушателей в Британии и Ирландии. Он пережил войну и работал на немецком телевидении. Норман Бейли Стюарт был бывшим офицером, уволенным с лишением всех званий за продажу военных секретов в Германии. Некоторое время, в девятом году, он работал на немецком радио и после войны отсидел пять лет в тюрьме, чудом избежав смертной казни. Бейли Стюарт действительно имел нужный акцент и заявлял, что был лордом Хау-Хау, но позднее пришел к выводу, что Баррингтон, скорее всего, мог слышать голос Митлера. После освобождения он жил в Ирландии под псевдонимом Джеймс Скотт. Возможный, но и наименее вероятный кандидат Эдуард Дитце, ведущий англо-немецко-венгерского происхождения. Митлера сменил Уильям Джойс. Он родился в США и вырос в Ирландии. В молодости он доносил на членов Ира, британским войскам, хотя и был католиком. Позже он стал почетным членом Британского союза фашистов и в августе 1939 года покинул Англию, узнав о своем предполагаемом интернировании. Он был основным немецким пропагандистом большую часть войны и принял немецкое гражданство. Джойс обладал специфическим акцентом, вероятно, из-за сломанного носа. После войны он был осужден за предательство и повешен 3 января 1946 года. Защита утверждала, что гражданин США и Германии не может предать Великобританию, но обвинение указало, что Джойс солгал о своей национальности для получения британского паспорта и права голоса и таким образом присягнул королю. В паре с Митлером для австралийских и новозеландских войск в Северной Африке работала Милдред Гилларс, Эксис салли Салли Страноси, уроженка США. Наиболее знаменитой ее передачей стала речь 11 мая 44 года, накануне ожидавшейся высадки в Нормандии, где Гилларс имитировала беспокойство солдатской матери, представляющей ужасную гибель своего сына в Ла-Манше. В 1949 году Гилларс получила от 10 до 30 лет тюрьмы. В 1959 получила право на досрочное освобождение, но вышла из тюрьмы только в 1961 При этом приговор для Гилларс, только читавший чужие тексты, был еще сравнительно мягким по сравнению с другими пропагандистами, которые сами сочиняли их. Генри Бест. Американский репортер с началом войны между США и Германией был арестован немцами, но позже нанят вместе с двумя дюжинами других американцев для ведения пропаганды. 26 июля 1943 года большое жюри заочно осудило его и других видных американских коллаборационистов Джейн Андерсон, Дугласа Чандлера, Эдварда Дилейне, Эзру Паунда за предательство. В 1946 году Бест был арестован в Австрии. В 1948 году приговорен к пожизненному заключению. В 1951-м Бест получил кровоизлияние в мозг и в следующем году умер в тюремном госпитале. Дунглас Чандлер. Американский журналист переехал в Германию в 31 м Во время войны также занимался пропагандой под именем Пауль ревере и был осужден пожизненно. Токийской розой союзники называли всех женщин-дикторов японского радио, говоривших на английском. Наиболее часто это прозвище ассоциировалось с Ивой Тагури де Акуина, японо-американкой, родившейся в Лос-Анджелесе. Она долго отказывалась вести пропаганду и с риском для себя доставляла еду пленным, также намекая в передачах на сленге, что является другом американцев. После капитуляции Японии репортеры предложили 2000 долларов за открытие личности токийской розы. Нуждаясь в деньгах, Тагури пришла и была арестована. Год спустя ее отпустили на свободу за отсутствием состава преступления. Ее брак распался, и малолетний сын умер. В 1948 году ее снова арестовали за поддержку японского правительства во время войны. В 1949 году Тагури признали виновной по единственному из пунктов обвинения – зачитывание списка потерянных кораблей. Приговорили к штрафу в 10 тысяч долларов и 10 годам тюрьмы. В шестом году она была освобождена досрочно. 20 лет спустя журналисты обнаружили, что ключевые свидетели обвинения были запуганы ФБР и оккупационной полицией, надлежащим образом проинструктированы и солгали под присягой. В январе седьмого года президент Форд принес Тогуре официальные извинения и восстановил ее гражданство. В 2006 году Комитет ветеранов Второй мировой наградил Тогури за ее дух, любовь к стране и пример храбрости, который она давала своим друзьям-американцам. Также токийской розой называли американку Рут Хаякаву, подменявшую Тогури по выходным канатку Джунсу Яму, Соловьян Анкина, и Метр Липтон, выступавшую по радио Манилы. Выводы. Подвиг и пропаганда, рассказывающая о подвиге не всегда одно и то же. Часто до сих пор невозможно установить точные обстоятельства того или иного события, как с атакой легкой кавалерии. Фанаты клича Акелла промахнулся» могут годами спорить, точно ли Гастелло совершил огненный таран. Был ли другой выход у варяга? Что думал матросов или сколько самолетов сбил в последнем бою Горовец?» Но никакие последующие наслоения уже не отменят их подвига, как и в случае с Келли, Флемингом или братьями Соливан. А в ряде случаев вообще невозможно понять, чего было больше – подвига или предательства. Критические обстоятельства требуют критических мер. Любители трагическим тоном вещать о винтовке на троих и страшных заградотрядах? Что вы скажете о пилотах Гендерсона и Роджери Янге? У каждой страны есть свои герои и предатели. Рай на Земле пока не создано. Чрезмерное увлечение положительными или негативными чертами какой-либо одной страны без сравнения с действиями других стран в то же время и в тех же обстоятельствах неизбежно приводит к созданию фантома вместо реальности. Гораздо проще и приятнее тешить себя сладкими или мрачными фантазиями по выбору. Но рано или поздно суровая действительность проявит себя уже в настоящем. Наши предки своими жертвами обеспечили лучшее будущее нам. А что сможем оставить в наследство мы? Список, использованный при написании статьи литературы, можно посмотреть в файле «Дополнительные материалы».